Глава 6 Прошло почти три года Дело было ранним вечером Я вышел поужинать в ресторан Но был настолько подавлен и расстроен, что есть не смог Со слезами в глазах, изможденный, я сел в машину и тупо поехал по шоссе в горы Мысль о том, что через час или два все закончится, приносила облегчение В этом-то и проблема самоубийство считают выходом, но оно лишь начинает заново весь процесс, заметила Нина. Согласен. Но когда ты зашел настолько далеко, все теряет значение. Остается лишь желание выйти из этой темноты хоть ненадолго. Я бы все отдал за то, чтобы побыть неделю счастливым. Вот в каком я был состоянии. Нина сочувственно кивнула. Похоже, где-то по пути ты передумал, иначе не сидел бы сегодня с нами, сказал Денни. Мне показалось забавным, что его верхняя губа подрагивала. Вовсе нет, на самом деле произошло следующее. Примерно в 30 минутах езды от Калгари стояла заправочная станция. У меня в баке было достаточно бензина, но по какой-то непонятной причине, как только я проехал эту станцию, машина начала чихать и дергаться, как будто кто-то быстро включает и выключает зажигание. Скорость упала до 5 миль в час. Датчик топлива показывал, что горючего достаточно, да и машина была новой. Я решил вернуться на заправочную станцию и проверить электронное зажигание. Но как только я начал приближаться к станции, мотор заработал нормально. Я решил, что нет смысла ремонтироваться, ведь машина мне нужна лишь на одну поездку. Потому разворачиваюсь и снова еду в горы. До места, где можно было развернуться, пришлось проехать около мили. Настроение было таким поганым, что я бы не отказался от затеянного, даже в случае, если бы пришлось толкать машину руками. После разворота я направился в горы. Но доехав до заправочной станции, машина опять начала дергаться и чихать. Мои попытки переключить передачи, включить и выключить зажигание и фары не помогли, чихание продолжалось. Когда показалось место, где можно было развернуться, машина уже ехала с таким трудом, что я едва завершил маневр» а путь до станции занял минут 10 или 15. Несколько раз двигатель глох, а затем снова запускался. Но как только машина поравнялась с заправочной станцией, мотор ожил и начал работать ровно. Поэтому я проехал мимо заправки и направился к развороту, что был в миле от нее. Машина все еще работала хорошо. Я развернулся и снова поехал по направлению к горам. Несносная машина продолжала работать нормально, пока не миновала заправку. После чего произошло то же, что и раньше. Двигатель начал чихать и попеременно выключаться и включаться. Раздражение росло, и я решил ехать как есть. Но чем дальше удалялся от заправки, тем хуже работал двигатель. В конце концов, мне осталось лишь одно — снова развернуться. И естественно, что поравнявшись с заправкой, мотор снова ожил и заработал нормально, мурлыкая как котенок.